Глава 9, в которой Джерри Финн страхует свою жизнь на сумму 100 тысяч долларов, после чего впадает в меланхолию. Джерри шел домой. Погода резко переменилась, стало ветрено и довольно прохладно. По сентябрьскому небу проносились темно-серые тучи. И ослепительные письмена световой рекламы. На улице царила обычная сутолока. Люди собирались вместе, чтобы сильнее ощутить одиночество. Многие магазины уже закрыли свои двери на ночь, предоставляя возможность многочисленным аптекам развернуть усиленную торговлю. Днем люди делали покупки преимущественно в магазинах уцененных товаров, а вечером в аптеках. Рабочий день аптек Начинался тогда, когда детей укладывали в кроватки плакать, а взрослые уходили провести вечер в кино или ресторане. В аптеках торговали прохладительными напитками, горячими сосисками, мороженым и солеными орешками, а также нейлоновыми чулками. Но были и такие аптеки, где можно было купить аспирин и касторку с уценкой по случаю распродажи. Джерри заметил несколько витрин, где товары предлагались бесплатно, Если вы купите 10 пачек жевательного табаку, то получите 10 бумажных носовых платков в виде бесплатного приложения. Людям нравилось приложение, и они покупали жевательный табак, поэтому жизнь тысяч семей насквозь пропахла табаком. Ветер крепчал, и прохожие ускоряли шаг. Приютившиеся в подъездах мелочные торговцы и попрошайки всякого рода потирали закоченевшие руки и набрасывались на прохожих с громкими выкриками. Наконец погода сделалась настолько несносной, что даже ветер жалобно взвыл, и с плачем стал биться во все окна и двери, кидаясь под ноги прохожим, задирая тысячи подолов и гоняя по улице бумажный ссор. Стал накрапывать дождь. Пешеходы искали укрытие в аптеках. Но Джерри Финн спешил к себе домой. Прелестная Джон встретила его поцелуем у самого порога. Милый, что ж ты так поздно? спросила она. Я ждала тебя с таким нетерпением. У меня припасено для тебя два маленьких сюрприза. Первым сюрпризом оказался ее брат Чарльз, который уже получил у старой нефтяной королевы официальный развод. Чарли сидел в кресле по-домашнему, положив ноги на курительный стол. В руке у него был стакан виски, шляпа небрежно держалась на затылке. «Эй, приятель!» — крикнул он вошедшему Джерри. «Много долларов ты сделал сегодня?» Джерри не отвечал, и Джон поспешила представить ему второй сюрприз. Несколько этюдов постелью, которые она исполнила в порыве вдохновения час назад. Джерри тотчас убедился, что жене его... Гораздо больше удавалась живопись на ее лице, чем на холсте. Он, однако, не хотел оскорбить ее деликатные чувства и только тихо вздохнул. «Действительно. Да, конечно. Хорошо, когда человек чем-нибудь увлекается». «Увлекается?» — переспросила Джон. «По-твоему, это только увлечение?» «Смотри, вот еще. Сюжет из Южной Америки. Я это скопировал из журнала «Лук». И Чарли говорит, что копия лучше оригинала. Действительно. Да, конечно. А это портрет Юджина, я стрисовала его с фотографии. Признайся, Джерри, что я умею рисовать. Теперь я вступлю в союз художников и стану знаменитостью. В больнице я писала масляными красками, но они очень пачкаются. И кроме того, пастель сейчас в моде. Да, конечно, согласился Джерри поглядывая мимоходом на жениного брата, который медленно потягивал виски, уставившись на своего родича твердым и презрительным взглядом и пребывая в состоянии мрачной задумчивости. Джон бережно собрала с дивана просмотренные тюби и перенесла их на стол. Неужели ты не гордишься своей женой? Спросила она с очаровательной улыбкой. Горжусь. Почему же не гордиться? А в Европе тоже увлекаются живописью? Постольку-поскольку. О, им следовало бы приехать сюда поучиться. Я однажды видела в каком-то журнале европейские картины. Ох, это было так ужасно. Тебе надо бы посмотреть их побольше. Ах, Джерри, милый, я видала столько картин. В одной народной школе в Техасе было огромное собрание прекрасных картин. Но я еще не занималась тогда живописью. Чарльз многозначительно кашлянул. «Джон, нет ли у тебя еще виски? И потом я здорово проголодался!» Джон, казалось, была обижена. «Неужели ты не можешь говорить ни о чем другом?» Она снова наполнила стакан брата, а затем сказала мужу. «Ты принес что-нибудь поесть?» «Нет, не принес. Тогда ты должен сейчас же сходить в магазин». Чарльз ехидно улыбнулся, видя неловкость и беспомощность своего противника. В самом деле, не пора ли сбить спесь с этого переселенца? Чарльз начал насвистывать какой-то разнузданный мотив, в котором отлично выразилось его второе преступное высшее «я». — Джерри, тебе надо немедленно идти за покупками, — повторила Джон. — Магазины уже закрыты, — робко отвечал уже сломленный супруг. Открыты аптеки. Иди сейчас же, Чарли Голден. В соседнем доме есть аптека. — У меня нет денег, — отвечал Джерри мрачно. — Денег. На что они тебе? — Чтобы купить поесть твоему брату. Джон положила руки на плечи Джерри, устремив на него прекрасный киновзгляд. — Ах, милый Джерри, как ты очаровательно глуп. Неужели ты до сих пор не знаешь, что мы все покупаем в долг? Только уличные женщины требуют плату наличными. Не все, заметил Чарли, попутно пригубив свой стаканчик. Ну, конечно, бывает исключение, но я говорю вообще. У меня набрано в кредит, по крайней мере, в 50 магазинах. А теперь, когда я замужем, я могу набирать еще больше. Джерри Милый, ах, как я люблю тебя. И чем больше я тебя люблю, тем больше я тебя понимаю. «Европейцы, наверное, потому и бедны, что за все покупки платят наличными. Они... они нам должны», — перебил ее Чарльз. «Европа до черта задолжала нам». «Ну да, разумеется», — ответил Джон. «Ну, наверное, они как-нибудь заплатят». «Как бы не так», — презрительно ухмыльнулся Чарльз. «Дождешься от них. А ведь если бы они хоть годик не пили коньяклу и прочие своей тухлятины, могли бы свободно уплатить нам долг». На сердце у Джерри закипело, он не мог сдержаться. А если бы американцы посидели годик без еды, они могли бы расплатиться за свои автомобили и холодильники. Чарльз надвинул шляпу на глаза и встал. Рука Джерри невольно скользнула в задний карман за молоточком, который всегда был наготове. Однако столкновения не произошло, так как Джон вовремя бросилась их разнимать. «Ну зачем вы обижаете друг друга?» Чарли? — Сядь же, Джерри, тебе надо идти. Купи всего побольше и повкуснее. Джерри пошел точно приговоренный к смерти. Второй день его супружеской жизни казался более многообещающим, нежели первый. На скуку нельзя было пожаловаться, и вот Джон умел организовать постоянно меняющуюся программу. В супружеских делах Джон имела также гораздо больше опыта, чем Джерри, который явился для влюбленной женщины третьим подопытным кроликом. Джерри сравнивал свою жену, правда лишь мысленно, с водкой. Сначала согревает, а затем делает человека дураком. Очаровательно глупым дураком. Чарльз остался со своей сестрой наедине. «Я не могу терпеть эту рожу», — сказал он. «Этот еще противнее, чем Том и Эрл». «Нет, право. В нем есть даже что-то милое», — возразила Джон. «Он много учился и массу всего знает». «Он доучился до одури, вот и все». «Во всяком случае, он культурен». «На кой черт нам его культура?» «Только бизнес имеет значение». «Он знает несколько языков». «Ну и что? На свете нужен только американский язык?» «Имея доллары, можно объясниться в любой стране». «Но Чарли...» «Деньги не всегда все решают». Чарльз поднялся, подошел к сестре и посмотрел ей в глаза. «Джон, ты что, снова начинаешь сходить с ума? Ты говоришь так, как будто наш бизнес — это что-то второстепенное. Надеюсь, ты не влюбилась, по крайней мере, или ты собралась в монастырь?» «Я не могу это объяснить, но у Джерри есть какие-то хорошие стороны». Что мне до его хороших и плохих сторон? Нам нужно делать бизнес, а не переливать из пустого в порожнее. Готов он страховать свою жизнь? Нет еще. Я с ним говорила об этом, но говорила. Ты должна заставить его. И уж назначай сумму побольше, чем Тому и Эрлу. Мне надоело работать по мелочам. Но если он начнет подозревать, все равно. Как только страховка будет подписана, все станет ясным. Надо сегодня же все уладить». А тогда вы купите машину. Зачем? Это мое дело. Вы покупаете машину, и Джерри садится за руль. А в остальном позабочусь я. На лице Джон появилось тоскливое выражение. Я так боюсь. Пустая чувствительность. Ты боялась и с Томом, и с Эролом, а все уладилось отлично. Джон, принеси же немного виски. Если меня начнут подозревать, принеси каплю виски. Тогда я пропал. «Ты что, оглохла, принеси виски и не хнычь!» Джон молчала. Непонятная сентиментальность вставала на пути ее расчетливость, или, вернее, расчетливости ее брата. И вдруг она почувствовала романтическую потребность плакать. Джерри, вернувшись из аптеки, прошел с покупками прямо на кухню, где стал готовить ужин. И так он уже испытал, какова жизнь человека до и после женитьбы. Пока он поджаривал колбасу, в мозгу его рождались афоризмы, ни в какой мере не связанные с приготовлением пищи. Джерри заметил в современном браке некоторые идеальные черты. Например, жена не слишком часто приходит на кухню мешать мужу. После ужина Джерри все-таки начал серьезно опасаться, что его брак не будет очень продолжительным. Его опасение укрепилось, когда Джон снова заговорил о страховании жизни, а Чарльз оказался страховым агентом и заявил, что может оформить такое пустяковое дельце в два счета. Джерри пытался упираться как только мог, ибо знал, что страховка вынуждает человека жить в бедности ради того, чтобы умереть в богатстве. «Джерри, милый, ты должен застраховать свою жизнь», — твердила Джон. Каждый человек, хоть немножечко любящий жену, страхует свою жизнь. «У нас нет средств», — пробовал толковать ей Джерри. Но «Будем экономить», — настаивал Джон. «Подумай, а вдруг ты случайно умрешь, и я...» «Ты снова выйдешь замуж», — докончил Джерри. Чарльз, который уже успел разложить на столе страховые бумаги, услыхав последние слова, прикрикнул на Джерри. «Ну, довольно трепаться, приятель, довольно!» «Чарли», — вступилась Джон, — «прошу тебя, успокойся». Джерри не хотел сказать ничего плохого. Просто он знает, что такая женщина, как я, когда угодно найдет в себе нового мужа. Даже в больнице врачи все поголовно в меня влюбились. Они восхищались моими глазами, моей девичьей грудью, моими точеными ножками и... «Перестань, Джон», — оборвал ее брат. «Теперь надо делать бизнес, баста. «Ну, лекарь, во сколько косых ты оцениваешь свою душу?» «Пятьдесят», — сказала Джон, прежде чем Джерри успел рот раскрыть. «Пятьдесят», — презрительно передразнил Чарли. «Кладем уже прямо сто, сто тысяч». «Кто же будет платить страховые взносы?» — пролепетал Джерри. «Ты, конечно», — ответил Чарльз. «Ну, так, давай же». «Здесь нужны кое-какие сведения, место и время рождения, возраст родителей, была ли у тебя в роду чахотка, кровяное давление, хронические поносы и тому подобное». Джерри ничего не отвечал. «Милый, почему же ты молчишь?» — проговорила Джон. «Ведь Чарли думает лишь о нашей пользе». «О твоей пользе», — уточнил Джерри. «У меня недостаточно средств, чтобы платить за такую большую страховку. Мы можем жить в кредит» а деньги на взносы брать взаймы, успокаивала Джон, Так делают все мои знакомые. Джерри молчал. Он теперь слишком хорошо понял, что попал в печь, в которую, чтобы она не остывала, все время подкладывали новых переселенцев. Каждый полноправный американец мог подбавлять огня и дуть при этом только на свою ложку. Молчание Джерри нисколько не смутило страхового агента, который весьма примитивным почерком заполнил бланки, а затем сунул авторучку в руку Джерри и скомандовал «Черкни свою подпись. Вот здесь». Он ткнул пальцем в пустую строчку. «Я не подпишусь против воли», — резко ответил Джерри. Но едва успел он закончить эту фразу, как Чарльз направил ему в грудь пистолет, спокойно говоря «Я жду не больше минуты. Очень жаль, что тебя приходится учить хорошим манерам. Ну давай, давай, царапай, а то ведь я попорчу твою шкуру». «Джерри, пиши, пиши скорей! закричала Джон. «Вот уже прошло полминуты. Разве ты не понимаешь, что Чарли думает только о нашей пользе? Джерри, милый, пиши скорее. Я так боюсь, когда стреляют». Гражданин вселенной Джерри Финн покорился воле своей жены и пистолета. Он, собственно, ручно расписался под заявлением, в котором просил застраховать его жизнь на сумму в сто тысяч долларов и свято клялся в том, что является здоровейшим человеком, все предки которого жили не менее, чем до ста лет. «Не надо ли Джерри пройти еще врачебное освидетельствование?» спросила Джон, когда Чарльз начал собирать бумаги. «Это не требуется», — ответил любезный братец, — «это улажу». Он спрятал бумаги во внутренний карман пиджака и сказал уже совсем спокойно. «Страховка через пару дней будет утверждена. Джон, дай-ка мне еще глоток виски на дорожку». Сунув в карман пистолет, он бросился в кресло и, глядя на Джерри, почти дружески сказал. «Ну вот так-то, приятель. Теперь можно побеседовать о чем-нибудь другом». «Как тебе нравится в нашей Америке? Неплохая страна, не правда ли?» «Восхитительная», — ответил Джерри мрачно. «Это хорошо, что тебе здесь нравится». Чарльз получил рюмку виски, от Джерри — нежное признание. «Ах, Джерри, милый, как я теперь люблю тебя!» Джон обвела руками в шею своего притихшего супруга и, засунув кончиком языка жевательную резинку за нижнюю губу, запечатлела на его устах такой горячий поцелуй, что Чарльзу игра показалась чересчур правдивой. Черствый страховой агент не понимал, что поцелуй — явление чисто анатомическое, и что для соприкосновения двух пар напряженных губ требуются лишь эластичные и чувствительные мышцы. Хотя Джерри был в этом анатомическом спектакле всего лишь пассивным статистом, Чарльз осудил обоих, ибо и он понимал, что для поцелуя требуются две головы. «Меня тошнит!» — закричал он. Перестаньте телезаться, черт побери!» «Джон, ты совсем спятила! У меня из-за вас в животе швы разойдутся!» Дистанция между супругами увеличилась. Чарльз выпил виски и собрался уходить. В дверях он обернулся, чтобы еще раз сказать сестре, «Помни же насчет машины, не отступай!» Джон утвердительно кивнула головой и пожелала дорогому брату самого наилучшего здоровья. После ухода Чарльза наступила минута молчания, когда Джерри без сил опустился в кресло и задумался о значении сделанного им шага. Все произошло так быстро, слишком быстро. Он чувствовал себя победителем по милости Господней. И вот у него уже нет своей воли. Человек, который исцелял спины и хребты людей, теперь и сам оказался без хребта. «Ох, как у нас тихо!» — воскликнул наконец Джон и включил радио. «Я терпеть не могу тишины. Джерри, ты все так же любишь меня?» Муж молчал. Джон забралась к нему на колени и продолжала. «Теперь, когда жизнь ты застраховал, нам необходимо купить машину». «Чтобы твои родственнички смогли поскорее воспользоваться моей страховкой», — сказал Джерри с горечью. «Нет, Джон, эта игра заходит слишком далеко». «Какая игра? Это принудительная игра». «О чем ты говоришь, Джерри? В нашем доме никакого принуждения не бывает. Все происходит добровольно, потому мы и любим свободу». «Но автомобиль нам необходим. Передвигаться по улице безопаснее, когда сидишь в машине. Скажи, милый, мы купим машину завтра же». «На какие деньги?» «Ну, Джерри, милый, неужели ты до сих пор ничему не научился? Деньги не нужны, если ты можешь купить в кредит». «А кто будет водить машину?» «Ты, конечно». «Мне не дадут прав. У меня слишком плохое зрение. Это ровным счетом ничего не значит». «Разумеется, Чарли все устроит. Он знаком со всей полицией. Чарли пользуется таким влиянием. Однажды в газетах был даже помещен его портрет. И много было обещано за его поимку», — ехидно пошутил Джерри, столкнув милую дурочку с колен. Но Джон уже не слышал его слов, потому что внимание ее привлекла радиопередача. Она прибавила громкость, снова уселась к мужу на колени И восторженно закричал ему прямо в уши. «Джерри, ну помолчи минуточку, я хочу послушать эту передачу, это из Чикаго». «Они уже закончили». «Ах, как интересно, они закончили». «Кто они?» «Что ты говоришь?» «Кто они и что они закончили?» «Конкурс красоты». «Неужели ты не знаешь? Весь мир говорит об этом уже много дней. Прекрасно, изумительно». Джерри снова стал побаиваться за свой бедный рассудок, который подвергался все новым и новым испытаниям. Джон была настолько наэлектризована и напряжена, что Джерри почти не чувствовал ее веса. Рука ее конвульсивно сжимала руку мужа. Прочтя сначала внушительную пачку объявлений, диктор перешел, наконец, к сенсации дня. Джон все сильнее сжимала руку мужа, возбужденно вскрикивая. «Сейчас! Сейчас начнется, слышишь!» «Ты слышишь?» — Джерри слушал. Говорит УБСМ, студии Чикаго и Мельвоки. «Дорогие радиослушатели и телезрители, эта передача транслируется по всем станциям. Как известно каждому просвещенному и следящему за временем гражданину, сегодня в Чикаго состоялся всемирный конкурс красоты. Поскольку всеми жителями нашего великого материка давно уже признано, что наши женщины все без исключения красавицы, то конкурс на этот раз проводился среди мужчин. И, как мы уже сказали, конкурс международный. Следовало избрать самого красивого и самого мужественного мужчину в мире, так сказать, эталон мужчины этого года. Для победителя конкурса установлено специальное почетное звание «Мистер Универсум». Участники прибыли отовсюду, Не было только представителя бушменов, живущих в центральной части Южной Африки. Дело в том, что бушмены, безусловно, считают себя красивейшим в мире народом, для которого участие в конкурсе просто излишне. Но перейдем к самому конкурсу. Ни один участник не явился на этот благородный смотр добровольно. Нам ведь известна исключительная скромность мужчин. В силу этого их пришлось доставлять на арену принудительно и уже здесь освобождать от ручных и ножных кандалов в присутствии авторитетного жюри. В течение более чем четырех часов жюри проделало громадную работу, было исследовано физическое здоровье конкурентов, среди которых не оказалось ни одного с плоскостопием или с каким-нибудь опасным вмешательством. Каждый умел ходить, читать и писать. Наконец жюри единодушно провозгласило самым красивым мужчиной в мире и увенчало титулом «Мистер Универсум», мистера Анастасиуса Антонио Джованни Стабутапулоса, единственного сына безвестного датского пивовара. Мистер Стабутапулос, которому недавно исполнилось 19 лет, родился в семье датских греков в Копенгагене, где его отец уже 20 лет занимается приготовлением всемирно известного экспортного пива. Итак, мистер Универсум это Анастасиус Стабутапулос. Его победа на конкурсе абсолютно и подавляющая, ибо авторитетное жюри присудило первую премию Дании, выразив признательность этой стране за ее политическую дальновидность, за высокое качество ее масла, за дешевизну сыра, за отличное экспортное пиво и за изумительные достижения ее врачей, которые сумели при помощи сложнейших операций и чудодейственных инъекций превратить молодых американских мужчин в юных цветущих женщин. Уважаемые слушатели, вам, вероятно, не терпится узнать, что за человек, мистер Универсум. Ради этого мы пригласили в нашу студию председательницу жюри конкурса мисс Эвелин Сандерс, которую вы, наверное, знаете, так как она является главным редактором всемирно известного журнала «Только женщины», а также секретарем Национальной косметической комиссии. Мисс Сандерс, предоставляю вам слово. Спасибо, мистер Кройгер. Да, дорогие слушатели, я имела изумительно приятную возможность поближе узнать мистера Универсума тотчас после окончания конкурса на специальном обеде деловых людей в отеле Николетт. Мне довелось почти два часа сидеть рядом с этим прекраснейшим в мире мужчиной. Так и хотелось поцеловать его прелестно сочные губы, обрамленные невыразимо прекрасной свежей порослью бороды и усов. Мистер Универсум весит без одежды 318 фунтов, его лучистые глаза нежно оттенены чудесно изогнутыми густыми ресницами. Взгляд его подобен северному сиянию, он прямо-таки обжигает сердце женщины. Его лицо точно волшебное зеркало, а волосы вьются от природы, как шерсть мериносовой овцы. Торс у него прекрасных пропорций, объем груди 68 дюймов. Когда я спросил это божественное существо, в чем секрет его мужской красоты, он ответил совершенно очаровательно, вероятно в том, что я не дал нашим хирургам изменить мой пол. По такому ответу я сразу признал в нем редкий ум, лишь очень редко приходится видеть, чтобы красота и ум шли рука об руку в таком согласии. Когда я поинтересовалась пищевым режимом мистера Универсума, он ответил скромно, как все великие люди — Я съедаю много картошки и сыра, и пью пиво изготовления моего отца. В обширном саду, где растут розы всемогущего, есть только один мистер Универсум. Теперь он получил более пяти тысяч брачных предложений, автомобиль стоимостью в шесть тысяч долларов, несколько сот золотых пивных кружек и... «Довольно! Довольно!» — вскричал Джерри. Я толкнул жену, бросился выключать радио. «Я больше не могу это терпеть!» Джон была поражена. «Джерри, милый, что с тобой? Ты так бледен». «Надоело! Сыт по горло!» «Тебе надоело я?» «Нет, жизнь, жизнь надоела!» Джерри стоял посреди комнаты, схватившись за голову. «Ах, боже мой!» — забеспокоилась Джон. «Не болен ли ты? Это ужасно! И страховка еще не утверждена. Иди, я уложу тебя отдохнуть». Ты не должен еще умирать. Подожди хоть пару дней. Скажи, что ты меня любишь. С помощью жены Джерри доплелся до постели и устало сказал, «Не спрашивай об этом так часто, а то наступит инфляция».